Репетитор Гимназист седьмого класса Егор Зиберов милостиво подает Пете Удодову руку. Петя, двенадцатилетний мальчуган в сером костюмчике, пухлые краснощеки, с маленьким лбом и щетинистыми волосами, расшаркивается и лезет в шкаф за тетрадками. Занятие начинается. Согласно условию, заключенному с отцом Удодовым, Зиберов должен заниматься с Петей по два часа ежедневно, за что и получает 6 рублей в месяц. Готовит он его во второй класс гимназии. В прошлом году он готовил его в первый класс, но Петя порезался. Нус начинает Зиберов, закуривая папиросу, — «вам дано четвертое склонение». «Склоняйте фруктус!» Петя начинает склонять. «Опять вы не выучили», — говорит зибер вставая. «В шестой раз задаю вам четвертое склонение, и вы не в зуб толкануть. Когда же, наконец, вы начнете учить уроки?» «Опять не выучил!» Слышится за дверями кашляющий голос, и в комнату входит Петин папаша, Отставной губернский секретарь Удодов. «Опять! Почему ж ты не выучил? Эх ты, свинья, свинья! Верите ли, Егор Алексеевич, ведь и вчерась порол!» И, тяжело вздохнув, Удодов садится около сына и засматривает выстрепанного Кюнера.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 терпеть не могу контроля». «Ну-с», обращается он к Пете, «к следующему разу по латыни возьмете то же самое». «Теперь по арифметике берите доску». «Какая следующая задача?» Петя плюет на доску и стирает рукавом. Учитель берет задачник и диктует. «Купец купил 138 оршин черного и синего сукна» за пятьсот сорок рублей спрашивается сколько аршин купил он того и другого если синяя стоило пять рублей за аршин а черная три рубля повторите задачу